Возвращение в жизнь было довольно хлопотным делом. За те два года, которые змей провел в доме хранителя, многое изменилось. Теперь за его спиной не стояла всемогущая организация, и о себе нужно было заботиться самому. Впрочем, при таком количестве денег это было скорее приятным, нежели обременительным делом. Змей поехал в город, чтобы уточнить диспозицию. В областном центре он попробыл недолго. Лишь убедился, что не одичает, похлебал какой-то бурды в привокзальном ресторане, разменял несколько зеленых сотенных купюр на рубли, да билет на самолет. Рейс был только на послезавтра, и поэтому змей спокойно отправился обратно, надеясь без спешки проститься со стариком.